Третьим или четвертым мчался открытый вазок с молодыми под меховой полостью, сплошь забросанный снегом. На облучке задачливо и з б о ч е н и л с я к о л я й цыган, известный в округе лихач и мостах водить свадебные поезда. Тоже весь заметанный белой дорожной курой, даже черной бороды не видно. Марий вернулся весь продрогший, потому что в попыхах забыл шапку, но глаза у него запально блестели, будто он мчался вместе с п о е з ж а н н м и по веселой зимней дороге. А ты, Симаха, так-то и не вышел, не поглядел. Тебе не до того, разве я не разумею? Но все равно, Симаха, нам ли печаловаться? Давай-ка по маленькой, Господи, благослови. Слабкая э т о мозоль по нашим палестинам, баб за ласки угощать куда ни шло. А ведь я, с е м а х а зван на свадьбу. Неладно, поди, не ходить-то. Может, в местях прогуляемся, а? Приткнемся, где потешай с уголка посидим. А кто тебя тут знает? Утаечкой поглядишь на свою залетку. Ну? Нет уж, Марьюшка, я вот схожу, погляжу лошадку, да и на палате. А утром с первыми петухами и не погостишь, Да уж какие гости, суди-ка сам, это так, Симаха. И по что н о так-то, как добрый какой, все у него наперекос. Глава 10 Приказчик с и л а и Паточ Корытов не взлюбил техника агронома еще до знакомства с ним. Корытов не был главным человеком на ферме, Однако всем х о з я й с т в а м в о р о ч и л он Сила и Паточ. Люди по всякой нужде обращались только к приказчику, и он с полной ответственностью или разрешал им, или запрещал, и жаловаться на него было не принято, раз сказал Сила, так тому и быть. Управляющий Николай Николаевич Троицкий полностью доверял своему приказчику, который хорошо разбирался в экономике большого хозяйства, Имел хорошую память на десятины, вазы, пуды, меры, рубли, штуки. Никогда не забывал своих распоряжений и знал до мелочей каждую семью, всех живущих на ферме. Их доходы, покупки, потери, изъяны, прилежание к труду и самогону. От него никто не мог скрыть украденного на ферме или плохой работы. Всюду были у силы и п а т о ч и свои доверенные лица, доносившие ему обо всем, что происходило даже в самых укромных уголках хозяйства. Рабочие знали об этом, и между ними зародились отчужденность и недоверие друг к другу. Сила Корытов, маленький сухонький мужичок, имел привычку глядеть на все как бы подслеповато, вблизи, хоть на человека, хоть на бумагу, хоть на зерно, взятое в ладошку. Когда он разговаривал с кем-либо, т о приближал свои сощуренные, без того глубоко посаженные глаза к самому лицу собеседника, и тот под пристальным, вживе ощупывающим взглядом его чувствовал себя и неуютно, и принужденно виноватым. с е м ё н Огородов, понаблюдав за приказчиком со стороны, почти сразу уверился, что Корытов, Ни капельки не страдает зрением, о щурится для того, чтобы скрыть свою подозрительность и допытку. И походка у него странная, отметил с е м ё н вкратчивая, будто выслеживает кого-то. И произошло удивительное. с и л ы Корытов, как всякий хитрый и опытный человек, быстро догадался, что новый агроном сумел глубже других заглянуть в его душу. И перед Огородовым приказчик вдруг сам почувствовал себя в чем-то виноватым, и, не имея над ним власти, повел себя с ним настороженно, ласково и умильно. Николай Николаевич раньше обычного пришел в кабинет, потому что сегодня утром жена поднялась головной болью, была не в духе, ко всему придиралась и, наконец, не давала курить. Раздевшись, свою барашковую п а п а х у он поставил на угол стола, с нетерпеливым наслаждением закурил и достал со шкафа шахматную доску с неоконченной партией. Оглядев и поправив фигуры, стукнул кулаком в стену, прибежал, словно вынырнув из воды конторщик у косов в малиновой рубахе под жилеткой. — Твой ход, братец! — встретил его управляющий и указал на шахматы. — Чего глядишь? «Да я не того, как его, Николай Николаевич. Там у меня на столе бумаги разложены».